Часть 11. Марсель, Франция. Глава 1. Шарлотта. Ну да, ее тело. Всю жизнь Шарлотта отказывалась прислушиваться к собственному телу. Она сидела на диетах, включая песню «Jack your body» на кассетном магнитофоне. Занималась калистеникой. «Jack your body» — песня британского музыканта Дэвида Прайса. «Калистеника». Комплекс упражнений, как правило, с весом собственного тела, направленный на развитие силы, скорости, координации, функциональности, гибкости и выносливости. Она рожала детей, кормила их грудью, терпела вялые приставания Уинстона, мучилась гормональными приливами, таскалась на маммографии и колоноскопии, ела сыр и пила вино, раз в сто лет отправлялась на велосипедные прогулки, играла в гольф. Но, собственно, само тело было для нее делом последним. Главное — оставаться достаточно худой, чтобы влезать в сорок четвертый размер. Она держала себя в форме. Так что еще? Она никогда еще не бывала в спа-салоне. При одной только мысли, что кто-то чужой станет дотрагиваться до нее, Шарлотта была готова свернуться в клубок. А ей чем заниматься во время массажа? Просто лежать? Нет, это слишком удручает. Но ей полагался вечер блаженства. И вот уже она чинно сидит в непонятно отчего тёплом шезлонге, в одних трусиках Мейсис, а сверху накинут халат Сплендида. Мейсис одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США. В представлении Шарлотты вечер блаженства возможен только при наличии шардана с крекерами, троих её детей и отца Томаса, который звонит ей, шлёт СМСки, поддерживая в ней уверенность, что ее любят и ценят, и никто ничего не требует взамен. А потом пусть появится незнакомец с не слишком волосатой грудью, чтобы заняться с ним любовью. «М -м -м. И, совершая определенные телодвижения, он сожмет ее в своих объятиях, в экстазе выкрикивая ее имя, после чего подоткнет ей одеялко, нежно поцелует и уйдет. Бассейн для талосотерапии располагался в самом чреве корабля и напоминал зал для диска, только было в нём что-то зловещее. От одного слова «талосотерапия» по телу бегают мурашки. «Талосотерапия. Лечение морским климатом и купаниями в сочетании с воздушными ваннами». «Вы Шарлотта Перкинс?» К ней подошла полноватая женщина с папкой-планшетом. Шарлотта поднялась на ноги. «Да, здравствуйте», — неловко произнесла она. «Меня зовут Норма», — представилась женщина. «Вы готовы к процедурам спа-топия, горячие камни и фантастические ножки для фантастической тебя?» Вроде это был вопрос, но по тону звучало как утверждение. «Да», — пробормотала Шарлотта. «Прекрасно, начнем». Развернувшись, Норма двинулась по коридору с неоновым освещением. У Шарлотты участился пульс. Тут все как будто забыли, что находятся под водой. Но на Шарлотту это осознание действовало сокрушительно, и у нее немного подкашивались ноги. «Но это же противоестественно!» — кричал ее мозг. «Я под водой! Спасите!» Норма оглянулась, чтобы убедиться, что Шарлотта следует за ней. Но та не двигалась с места. Она стояла, парализованная страхом. «Я не...» «Под водой! Под водой! Я в одних трусах! Под водой!» «Я не чувствую себя готовой», — выдавила из себя Шарлотта. «Мне не нравится быть голой», — прибавила она, «или то был просто ее внутренний голос». Шарлотта осела на пол, почувствовав попой, что он мокрый. Слава богу, что на ней, по крайней мере, есть трусики, ее трусики. Но где она? Откуда тут посреди казино взялся бассейн? И почему в этом бассейне посреди казино столько голых людей? Кто-то поддерживал ее голову, не давая Шарлотте потерять сознание. Но реальность ей совсем не нравилась. Сколько радости было в ее прошлой жизни, в тот день, когда она встретила его, и он позвал ее, а потом трогал ее тело, в то лето, когда она была свободна. Паэлья пахла шафраном на бое быков в Варле. Паэлья. Национальное испанское блюдо из риса. Шарлотта позволила себе провалиться в воспоминания гораздо более прекрасные, чем это склизкое казино. Вот она сидит в льняной тоге. На ее коленях лежит долька провансальского солнца, бьющего в окно. Он отложил карандаш, и вот уже он раздвигает полы ее тоги. Она обнажена, открыта, и ее примут как дар. В ее полозабытье ворвался шум шагов. Открыв глаза, Шарлотта обнаружила, что лежит на массажном столе в халате для спа-процедур. А, произнес мужчина в белом халате. Я рад, что вы очнулись. Голова не кружится, не тошнит? Нет, ответила Шарлотта. Похоже, с вами случился приступ морской болезни, констатировал мужчина. Вам следует полежать часик, либо мы можем проводить вас до каюты. Включите кино, выпьете кофе. Он смешно склонил на бок голову, словно птица под «Пожалуйста, позовите моих детей», — попросила Шарлотта. «Я не одна на корабле, со мной мои дети. Если вы их позовете, я уверена, они сразу же придут». «Видите ли...» — врач замялся на секунду. «Мы пытались им дозвониться». «У меня их трое, вы всем звонили?» — спросила Шарлотта. Он растерянно оглядел пустую комнату. «Простите», — сказал он. «Мы даже оставляли им голосовые сообщения, но...» Понятно вздохнула Шарлотта. «Так вас проводить до каюты?» «Нет, спасибо». Шарлотта почувствовала привычный спазм в животе. «Я справлюсь». «Может, позвать вашего стюарда?» «Предложил врач. Так будет лучше». «Пароса?» Шарлотта вспомнила о Паросе. «Он такой добрый, такой красивый». «Да, пожалуйста», сказала она наконец. Дверь массажного кабинета тихо отворилась, и вошел Парос. Шарлотта уже переоделась и сидела, держа на коленях сумочку. «Шарлотта, как вы?» — спросил Парас. «Я...» — замялась Шарлотта. «Мои дети...» — она опустила голову. У нее вдруг закончились силы на притворство. «Я упала», — сказала она. «И никто из моих детей не пришел сюда. Я пригласила их на этот круиз, но я все так же одинока». Парас помрачнел. Казалось, эти слова огорчили его. Он подошел к Шарлотте и протянул ей руку. Она встала, опираясь на него. «Но я-то здесь, Шарлотта». «Да», — сказала она. «Простите, что я струсил тогда», — сказал он. «Я вас прощаю». Парас придвинулся к ней и закрыл глаза, а она не стала его отталкивать. А потом он поцеловал ее.